Глава двенадцатая. Два мощнейших заклинания за один день — вещь, на которую разумная ведьма не пойдёт, особенно если она перед этим выложилась и не успела до конца восстановиться. Осознать, что к разумным ведьмам я не имею никакого отношения, оказалось печально. Вздохнув, расправила юбку простого белого платья, найденного в сундуке прошлой хозяйки, поправила распущенные чёрные волосы Украдкой коснулась ножа в рукаве и пошла босыми ногами по траве к своему магу. Эровин закончил приготовление, проверил выложенные пентаграммы ветки, развернулся к бесшумно приближающейся мне, улыбнулся уголком губ и вдруг протянул руку, чтобы ловко поймать мое запястье и вытащить из-за рукава припрятанный нож. Продемонстрировав орудие, оторопевшее мне, маг, не поднимая головы, метнул внимательный взгляд на мои глаза и вкратчиво уточнил. «Меня резать будешь?» «Да, я даже не соврала». Но на лице мужчины промелькнуло что-то странное, и он пришёл к непонятно как сделанному, но совершенно верному выводу — себя тоже. Беззаботно развела руками, отгоняя тревогу даже от самой себя. Про два заклинания за день старалась вообще не думать. «Да что там?» — сказала бодренько. «Раз-два — и труп. Э, в смысле, гад тот умрёт, а мы все выживем, наверное». Под темнеющим взглядом мага уверенность моя куда-то стремительно улетала. «Да ты не бойся!» — попросила с улыбкой. «Я сама в ужасе!» Послышался скрип зубов «не моих». Но когда я улыбаться перестала и протянула раскрытую ладонь, Эровин без слов вернул мне нож. Без слов же пошёл за мной, когда поманила, к пентаграмме направившись. Повинуясь моему жесту, встал в её центре и не сводил с меня пристального взгляда, пока подходила к каждой из пяти вершин и напитывала энергией, создавая одновременно воронку и усилитель. Задуманное мной в теории было простым и лёгким, но требовала действительно много сил и колоссальную концентрацию. Мне придется пройти по каналам магической сделки, в процессе переключившись на каналы кровной, включить в ритуал сестру Эровина и одним ударом разрушить их сделку с магом и убить его. Легко, в теории, как пойдет на практике вопрос. Закончив с вершинами, осторожно прошла, встала в полушаге от мага, Высокий, большой, мощный. Сейчас, после нескольких дней вынужденного сожительства, без лоска городской жизни, он уже не казался мне элегантным, привлекательным парнем. Нет, красота в нем осталась. Но была она какой-то совершенно иной, дикой, звериной, мужественной. Ее нельзя было не увидеть, особенно после того, как Эрвин охотился нам за обедом, колол дрова и взялся перестраивать дом. Он стал чуть суше из-за чего выразительнее очертились мышцы и мускулы на его теле, натягивающие ткань льняной рубахи, которую мы общими усилиями с применением магии сделали из юбки прошлой хозяйки. Нервно сглотнув, я посильнее сжала рукоять ножа левой рукой, подняла встревоженный, почти испуганный взгляд на тёмные глаза мага, а спросить ничего не смогла, горло сдавило. Он всё понял без слов и лишь попросил. «Пусть сестра выживет», — кивнула, виновато пуская взгляд, и перешла к ритуалу. Слова лишь проводники, я молчала. Молча призвала магию, мысленно выстроила схему проявляющего заклинания, подняв руку, разместила раскрытую ладонь на груди даже не шелохнувшегося мага, уверенно внедряясь в его ауру. Много раз его пытались убить, слишком много. Блеклые рубцы смертельных заклинаний десятками сверкали на ауре, но я позволила себе лишь скользнуть по ним взглядом. Мне требовался тот рубец, что горел ярче рубина, пульсируя в такт сердцу Эрвина. На сердцем он и расположился. Я оскользнула в энергию сделки, краем сознания уловив хриплый, мигом оборвавшийся вздох мага и подняла нож острием вниз. Через миг почувствовала раскрытую ладонь Эрвина, поднявшуюся навстречу лезвию, и надавила, разрывая кожу и пуская кровь. Он даже не вздрогнул, а я даже не обратила на происходящее внимание, порезав свою ладонь и сложив наши липкие руки вместе. Глубокий вдох носом, внедрение в магическую составляющую крови, молниеносное перемещение по родовым каналам Эрвин не обманул. Из родных у него только сестра и осталась, и та, ощутив что-то странное, за много миров от нас, встревоженно подняла голову, прислушиваясь к ощущениям. «Позови», — шепнула я Эровину, но вздрогнула темноволосый кореглазый красавица. «Эниан!» тихий, — тихий-тихий голос моего мага, и девушка изумленно распахнула глаза и принялась оглядываться, сились отыскать источник звука. «Руки дай!» Не знаю, что за отношения были у брата-сестрой, но она подчинилась беспрекословно, медленно поднявшись и протянув ладони, и вздрогнув через секунду, когда я взяла ее за одну руку, Эровин за другую, принимая в наш круг. Внедрение в ауру, нахождение точно такого же пульсирующего алого рубца, беспроблемное соединение двух сделок и стремительный перенос к одному источнику. Макнас не видел, но ощутил тут же. Скачал на ноги, отшвырнув стул и вынудив забеспокоиться тех, кто сидел с ним на совете, обнажил длинный тонкий меч, унёсший не одну жизнь, и закружил вокруг себя, цепко оглядывая пространство. Но только я не была врагом, и пришла я не со злом, а за справедливостью. И справедливость прозвучала грохотом небес, чтобы тут же осыпаться на мужчину алым пеплом уничтоженных кровных клятв. Он пошатнулся, захрипел, зарычал, а я отпустила руки брата и сестры, притянула с земли упавший нож и занесла руку над тем, кто стал причиной слишком многих смертей. Одного не учла. Он меня не видел, но все еще чувствовал. Когда мужчина молниеносно обернулся, я не успела даже испугаться. Только увидела лезвие его меча, несущегося в мою грудь. И так как мне пришлось стать материальной, чтобы удар ножом не прошёл сквозь тело гада, то и его удар мог стать для меня последним. И стал бы, но... Толчок, резкий перехват ножа из руки, страшный чавкающий удар и хрип двух застывших вплотную мужчин. И мир замер. Упала на землю и перестала дышать я. Замерли два врага. Улыбнулась пришедшая по зову смерть. В голове болезненно запульсировало от ужаса. «Боже, пожалуйста, только бы удар пришел не на Эрвина, пожалуйста, только не на него!» Мне в жизни ни за кого так страшно не было, как за мага в эту минуту. И когда одна из темных фигур медленно отодвинулась, а вторая завалилась на землю с торчащей сердце рукояткой ножа, я не сдержала облегченного рыдания. Тут же зажала рот рукой и увидела, как резко повернулся ко мне, не поверивший ни ушам, ни глазам мой маг, но... Эрвин! Далёкое эхо женского голоса. Мужчина вздрогнул, но остался стоять, потрясённо глядя на меня. «Связь тает», — прошептала, взяв себя в руки. «У вас, сестрой, есть пара секунд». Он поджал губы и кивнул, чуть обернулся, взглянул в пустое пространство рядом с собой, помедлил и произнес, негромко, но твердо. «Эниан, будь счастлива!» «Эровин!» — заплакала более невидимой для нас девушка. «Где ты? Когда вернешься? Приходи, я жду тебя!» «Далеко!» — оборвал Мак, сжимая кулаки. «Я не вернусь, Эни. Теперь есть только ты. Живи и будь счастлива за нас двоих!» Я замерла со слезами на глазах, не дышал и Мак, но ответа не было. Время вышло. Всё, прошептала едва слышно. Он кивнул, не оборачиваясь, устало уронил голову, а вся фигура оставалась напряжённой и едва заметно дрожащей. "Зачем ты? Она же теперь думает, что ты умер", произнесла негромко, с трудом поднимаясь на ноги. Мак кивнул вновь и глухим, треснутым голосом ответил: "Пусть похоронит меня, а не убьёт себя на мои поиски". Это было так У меня сердце дрогнуло, и слезы неконтролируемо побежали по щекам. А Эровин, развернувшись, глянул бегло, убедился, что у меня нет никаких повреждений, перешагнул граней более бесполезной пентаграммы и ушел в лес, не оглядываясь.